Степанакерт. Пресс-конференция. На сцене сидели Романов, конечно, слегка забинтованный, но, в принципе, вполне бодрый. А также Примаков. Ему повезло. Не попали. И Перес с бинтом на голове. Пуля из снайперской винтовки, во-первых, угодила в него на излете, после километра полета растеряв свою кинетическую энергию почти вдвое. А во-вторых, она задела лысую голову генсека он вскользь. «Просто он в рубашке родился», — сказал ему главврач областной больницы. Также по бокам имели место два национальных лидера. Слева армянский Карен Серобович Демирчан, а справа азербайджанский Гейдар Алиевич Алиев. Функции руководства пресс-конференции взял на себя Романов, выступивший с коротким вступительным словом. «Товарищи», — сказал он в микрофон, но тот же поправился, «и господа». Позвольте коротко подвести итог к сегодняшним событиям. Зал зашумел, но не сильно и недолго. И тогда Романов продолжил. Как вы все, наверное, знаете, в Карабахской автономной области сегодня проводилось голосование по вопросам национального размежевания. Прошло оно достаточно успешно. По данным Центра избиркома, в нем приняло участие около 96% населения. Но полные результаты будут готовы только завтра. А сейчас я хотел бы остановиться на том событии, которое, скорее всего, волнует всех вас гораздо больше. На покушение на мою жизнь, а также на жизнь Генсекаон Переса де Куэрера. Из зала донесся одобрительный гул. Никто там, по всей видимости, оспаривать факт интереса к покушению не собирался. Так вот, товарищи и господа, продолжил Романов, могу со всей ответственностью заявить, что планы врагов были сорваны. Все руководители, на которых было запланировано покушение, живы, здоровы и перед вами. В конце этой пресс-конференции могу пообещать вам небольшой сюрприз. А теперь с большим интересом мы выслушаем ваши вопросы. Начнем, пожалуй, с советского телевидения. Прошу вас, товарищ Зорин. И Валентин Сергеевич Зорин, политобозреватель Центрального телевидения Всесоюзного радио, взял микрофон у девочки и задал первый вопрос. «Григорий Васильевич сказал, сразу же хочу уточнить, как ваше здоровье и здоровье сеньора Куэльера не пошатнулось?» «А пусть на это ответит сеньор Куэльер», кивнул Романов головой направо. Тот согласно кивнул головой, пододвинул в себе микрофон и начал. «Спасибо за проявленное внимание. У меня все хорошо, не считая небольшой царапины на голове и маленькой контузии. Все-таки не каждый день тебе попадает пуля в голову». Хочу принести особые благодарности врачам областной больницы города Степанакерта». Следующий вопрос задал корреспондент радио спутник Александр Любимов. «Кто на вас покушался, Григорий Васильевич? Это уже установлено?» «Да», — откровенно ответил ему Романов. «Наши следственные органы нейтрализовали обоих террористов в самые короткие сроки». «Значит, их было двое?» — вклинился в паузу Любимов. «Можно чуть больше подробностей на эту тему?» — Их было двое, — продолжил Романов, — непосредственных участников теракта. Один уроженец Узбекистана, второй из Иордании. Этот второй при задержании был убит, а узбек сейчас дает показания под усиленной охраной. — Удалось установить, что задание они выполняли? — задал третий вопрос Любимов. а зал буквально затаил дыхание. Ответ на это ждали все без исключения. — Мне не хотелось бы опережать выводы следствия. — ответил после паузы Романов. — Так что давайте немного подождем. — Следующий вопрос, пожалуйста. — встал представитель восточно-германской газеты ноэс Deutschland Гюнтер Шабовский. — Товарищ Романов, — обратился он к генсеку напрямую, — как вы считаете, с чем могло быть связано это покушение? — С результатами выборов в Карабахе или с чем-то другим? И каковы же предварительные итоги этих выборов? — Начну с конца, — ответил Романов. Самые предварительные итоги выборов таковы. Он пододвинул к себе стопку листов, скрепленных обычной канцелярской скрепкой. Из десяти районов Карабаха восемь проголосовали за вхождение в состав Армении. Два оставшихся за Азербайджан. Эти два района расположены рядом и непосредственно примыкают к границе с Азербайджанской республикой. Так что никаких анклавов не образуется. Что касается голосования в других регионах по аналогичному вопросу, в первую очередь это относится Загнизуру, он с трудом выговорил это трудное название, но не ошибся, разделяющему основную территорию Азербайджана и Нахичевань, то они, эти голосования, состоятся в самом скором времени. Вопрос господину Куэльеру поднялся с места ведущей ежедневной программы «Мировые новости» на ABC Дэвид Мюрт. Сегодняшнее голосование удивительно напоминает времена по окончании Первой мировой войны, когда аналогичные плебисциты проводились на границах Германии, Польши и Чехословакии. Если вспомнить, к чему все это привело в 30-е годы, то становится грустно. Действительно, мистер Мёр ответил ему Генсиакон, за основу сегодняшнего голосования были взяты плебисциты конца 20-х годов. Что же касается дальнейших исторических событий, то, на мой взгляд, они никак не были связаны с тем, как проголосовало население этих территорий. Так что какие-либо аналогии здесь неуместны. «Вопрос господину Примакову». Пришла очередь итальянского телеканала раиуна «Вы, если я не ошибаюсь, курируете силовые органы в советском правительстве, верно?» «Вы не ошиблись», — любезно сообщил Примаков. «Расскажите тогда, почему советская госбезопасность...» не сумела предотвратить такое резонансное преступление. Мне кажется, это крупный провал курируемых вами ведомств. Зал зашумел от такого поставленного в лоб вопроса. — Мы же все остались живы, — парировал Примаков. — А значит, покушение провалилось. Мне кажется, — тут же вылетело из итальянца, — что это результат удачного стечения обстоятельств, что вы остались живы. Я почему такой вопрос задал? На моей родине не так давно террористы похитили, а затем убили председателя правительства Альдо Моро. Так что все случившееся с вами очень близко для всех итальянцев. Вся наша жизнь, подумав, ответил ему Примаков. Это результат стечения обстоятельств, удачных и неудачных. Поэтому я не был бы столь категоричен. Случай с Альдо Моро вопиющий, согласен. События в Риме и в степанакерте только подтверждают тот факт. что международный терроризм — это абсолютное зло, и бороться с ним надо, сообща всем странам. В этот момент за кулисами зала заседания началось некое шевеление. Романов поднял руку вверх и сказал «небольшая пауза», за которой последует обещанный сюрприз. Он встал и вышел со сцены. Примаков последовал за ним, а Куэльяр остался за столом.